Дриада. Нет ни хлопья снегопада Вьюга в юговчаще намела, то колючая дриада на опушке зацвела. Засветилась, рада-рада, что стоит белым-бела, и колючую ограду из кустарников сплела, чтобы конный или пеший, отдыхая между дел у ограды той помешкал, поживал плодов орешков. на дриаду поглядел. Дриады по греческой мифологии покровительницы деревьев. Их души вместе с деревьями рождаются и вместе погибают. Растет дриада на скалах и на каменистых россыпях в тундре Крайнего Севера и в Сибири. Ранней весной, когда еще лежит снег, в тундру прилетают куропатки. Всё ещё заснежено, и кажется птицам не прокормиться. Но птицы знают, где искать пищу. Они летят на те места, где ветер сдул снег и обнажил каменистую почву. Летят на вершины холмов, на крутые щебнестые склоны, на откосы береговых яров, летят туда, где растёт куропаточья травка. Дриада удивительным образом приспособилась к морозам. Кажется, ей не нужна даже снежная шуба, потому что она устилает все щебнистые выдовы. Растёт везде, где камень и холод. У нас на Таймыре, в горах Ирландии, в Исландии, в Гренландии выглядит нарядно. Её плотные листочки оторочены по краю закруглёнными зубчиками, словно обрезаны фигурным резаком. сверху тёмно-зелёный, снизу белый, точно бархатный, они драпируют камни. Недаром в Ирландии и Исландии дриаду зовут устели камень. К чересчур короткому лету у дриады свои приспособления. Она живёт как бы в перегонки с летом, успевая выпестовать и отправить на пуховых парашютиках семена в воздушное пространство. Канадский учёный Пётр Кивен установил, что некоторые арктические растения представляют собой миниатюрные, но весьма эффективные гелиостанции, улавливающие энергию солнечного луча. У той же дриады лепестки образуют параболу, благодаря чему солнечные лучи собираются к центру цветка, где находятся тычинки и пестики. С помощью термопары Из тончайшей проволоки учёные определил, что температура в центре цветка на 8 градусов выше окружающего воздуха. В такой утеплённой зоне быстрее проходят жизненные процессы. Погрется как коганьку костра, слетаются сюда насекомые, за одно опыляют цветки. Такими гелиостанциями пользуются арктические маки и лютики. Их глянцевые, как зеркала, вогнутые лепестки тоже собирают солнечные лучи к центру соцветий. А в легенде о дряде говорится: однажды голодные птицы севера громкими криками стали проклинать мёрзлую землю, которая не даёт им ни пищи, ни тепла. Птичий крик был столь громок, что бежавшее по небу зелёное облако остановилась, поняла причину птичьего горя и осыпалась мелкими крупитчатыми плодиками. Солнце пригрело плодики, а из них выросла дриада, которая в память об облаке, породившем ее, до сих пор растилает по земле зеленые дерновники. Вечно зеленые дриады играют большую роль в закреплении каменистых осыпей, образуя очень плотные дерновники. Цвитут с июля по август белыми или кремовыми крупными цветами от полутора до 3 см в диаметре. На месте опавших цветов появляются орешковые плодики, которыми очень любят лакомиться куропатки. Люди, заметив, что куропатки поедают лепестки дриады, а после цветения её орешковидные плодики дали растению и другое название. Куропаточье травка